Борис Захадер, как тюлень, стал тюленем. Вышло вот какое дело. Моль тюленью шубу съела. На дворе трещит мороз, а тюлень и гол, и бос. Побежал тюлень к еноту. Не в чем выйти на работу. Дай мне шубу, куманек, одолжи хоть на денек, отвечал енот со смехом. Дорожу своим я мехом. Что ж ты, глупенький зверек, шубу плохо так берег? Дайте шубу мне бобры, дайте, будьте так добры. А бобры ему в ответ лишние шубы, братец, нет. Может, мне помогут лисы? Что ты, мы и сами лысы. Ты бы лучше сбегал к волку, там скорее добьешься толку. Нет, спасибо, ради шубы не полезу к волку в зубы. Лучше я схожу к моржу. Может, шубу одолжу? Ну и морж, ответил хмуро, дорога своя мне шкура. Не могу ж я лезть из кожи, хоть с тобою мы и схожи. Бегал-бегал наш тюлень, позабыв былую лень, был у выдры, у хорька, у ежа, у хомяка, был у норки, у куницы. Ничего не смог добиться». Даже лучший друг Барсук буркнул. Нынче не досуг. Осердитый зверь Апосум дверь захлопнул перед носом. Постоял тюлень у двери. Боже мой, какие звери! Мех собрал свой по клочку и поплелся к скорняку. Шил скорняк, чернил скорняк, примерял и так и сяк. Тут подрежет, там латает, меха... Меха явно не хватает. вышло у него шубенка, как на малого ребенка. Эту шубу целый день натянуть не мог тюлень. Еле-еле застегнулся, шаг шагнул и растянулся. Крикнул он на Скорняка, «Шуба слишком коротка! Это просто явный брак, в ней ходить нельзя никак!» «Ну!» – сказал Скорняк лукавый. «Пану трудно угодить. А зачем же вам ходить? Ты ж тюлень. Так ты и плавай».